Короткие линии, сделанные углем, напоминали глаза, а другая линия обозначала улыбку. Пучки ковыля на голове служили волосами. Народ, среди которого выросла Эйла, не создавал иных изображений, кроме простых. та Татьяма вроде отметин на ее ноге. В детстве пещерный лев нанес ей глубокую рану, оставив четыре прямых шрама на левом бедре. Подобный знак... Использовался кланом для изображения духа пещерного льва. Вот почему Креп был уверен, что лев был ее тотемом, несмотря на то, что обычно этот тотем принадлежал только мужчинам. Дух пещерного льва выбрал ее сам и теперь будет защищать ее. Другие тотемы клана изображались простыми знаками, взятыми из языка жестов. Но первым изображением, которое произвело на нее впечатление, был лев. Примитивный контур зверя, нарисованный джандаларом на куске кожи, служившим мишенью. Вначале ее озадачил предмет на земле. Затем она поняла, что это такое, в детстве у нее никогда не было кукол, но она припоминала, что встречала подобные игрушки у детей племени Мамутои, и здесь на земле лежала кукла. Похоже, что несколько мгновений назад на этом месте сидела женщина с ребенком. Видимо, они очень спешили, если оставили пищу, детскую игрушку. Почему они так спешили? Эйла повернулась и увидела, что Джандалар, все еще держа повод, встал на колени среди каменных осколков и внимательно изучал один из них. Он посмотрел на нее. Кто-то последним неудачным ударом испортил хороший наконечник. Надо было бить совсем легко, а он ударил сильно, как если бы мастера внезапно заставили прервать работу. А вот и молоток. Его только что бросили. Следы на овальном камне говорили о том, что орудие использовалось давно, и опытный мастер ни за что бы просто не выбросил любимый инструмент. На подставке вялилась рыба, рядом вялились и другие рыбы — У одной было взрезано брюхо, все говорила о внезапной суматохе, но люди как сквозь землю провалились. М, «Совсем недавно здесь были люди», — сказала Эйла. «Но внезапно исчезли, даже костер еще горит». «Где же они?» «Не знаю». «Ты права, они очень торопились, они побросали все и убежали, как если бы их что-то напугало. Но что?» Эйла оглянулась вокруг. «Ничего такого, что могло бы испугать их». «Жандалар?» Покачал головой, а затем увидел волка, который бегал по стойбищу, обнюхивая оставшиеся вещи и своя нос в каждый шатер. Затем внимание джандалара привлекла золотистая кобыла, которые были привязаны шесты, с круглой лодкой на них. Причем лошадь не обращала никакого внимания на людей и волка. Джандалар оглянулся на коричневого жеребца с навьюченными на него корзинами, его спина была покрыта кожаной попоной. Жребец спокойно стоял рядом, удерживаемый лишь простой веревкой. Эйла, мне кажется, возникнут проблемы. Волк внезапно прекратил обнюхивание, внимательно оглядел лес и устремился туда. — Волк! — закричал Джандалар. Помахивая хвостом, зверь остановился и посмотрел на мужчину. — Эйла, лучше бы позвать его, иначе он найдет людей и напугает их еще больше. Она свистнула. Волк подбежал к ней. Она полоскала его хмуро сказала, ты считаешь, что это мы напугали их? Они убежали, потому что боятся нас? Вспомни ковыльное стойбище. Как они действовали при виде нас? Подумай, что предстоит перед людьми, которые видят нас впервые. Мы путешествуем с двумя лошадьми и волком. Это невозможно. Животные обычно избегают людей. Даже мамутои на летнем сходе не сразу привыкли к нам. Если подумать, что Талут — очень смелый человек, что пригласил нас вместе с лошадьми, волком, в львиный лагерь, когда мы впервые повстречались с ним. Что же нам делать? Думаю, что нам надо уйти отсюда. Жители этого стойбища возможно, спрятались в лесу и наблюдают за нами. Им кажется, что мы пришли из мира духов. Я бы так и подумал, увидев нас без всякого предупреждения. «О, Джандалар!» — взмолилась Эйла, чувствуя прилива разочарования и одиночества. «Мне так хотелось повидаться с другими людьми!» Она окинула взором на путевшее стойбище, согласно кивнула. «Ты прав. Если люди ушли и не захотели приветствовать нас, нам нужно уйти. Мне так хочется увидеть женщину с ребенком, который бросил куху. Поговорить с ними». Эйла направилась к Уинне. «Не хочу, чтобы меня боялись». Повернулся на окмущение, удастся ли нам пообщаться хоть с кем-нибудь на этом долгом пути? Не знаю, как насчет других, но посетить племя Шарамудои нам удастся. Конечно, они будут слегка поражены вначале, но они знают меня, и тебе известно, каковы эти люди. Как только они преодолевают первый страх, так сразу начинает интересоваться животными. Жаль, что мы напугали этих людей. Может быть, надо оставить им подарок? Хоть мы не пользовались их гостеприимством. Эйла стала проверять сумки какую-нибудь вкусную еду, мясо, например. Хорошая мысль. У меня есть лишние наконечники, я оставлю один вместо испорченного. Нет ничего хуже, чем испортить хорошее изделие в самом конце работы. Отыскивая в кожаной сумке сверток с инструментами, Джандалар вспомнил, что когда они путешествовали с братом, то встречались со многими людьми и обычно их радушно принимали. Оказывали помощь при нужде. Дважды их жизнь была спасена совсем незнакомыми людьми. Но если люди пугаются животных, сопровождающих его и Эйлу, что будет, если им понадобится помощь? Они покинули стойбище и стали взбираться по песчаным дюнам к полю в центре острова. Дойдя до травы, они остановились, посмотрели на стол дыма в стойбище и на коричневое тыло реку внизу, которая стремительно несла свои воды в огромное синее Биранское море. Без слова они согласно оседлали лошадей и повернули на восток, чтобы получше рассмотреть внутреннее море и бросить последний взгляд на него. Подъехав к восточному концу острова, они, несмотря на то, что это все еще был берег реки, уже могли видеть волны,